Глава 26 Под глазами у них залегли глубокие тени, движения были вялыми. Судя по всему, ни Эбигейл Робинсон, ни Калет Роберш не спали этой ночью. Обе выглядели ошарашенными, будто контуженными. Но это не означало, что одна из них не является убийцей. Гамашу подумалось, что тот, кто убил Дебби Шнайдер, В начале того дня или даже вечера ничего такого не планировал. Для него или для нее это убийство было таким же потрясением, как и для всех остальных. Они втроем уселись у камина на кухне, остро ощущая, что среди них кого-то не хватает. Есть какой-нибудь прогресс, Арман? спросила Калет. Мы собираем улики, и информацию. И мне нужно больше информации от вас, профессор Робинсон. Да, сколько угодно. Почему вы на самом деле приехали сюда? Эбигейл Робинсон ждала вопроса о Деби Шнайдер и потому на какое-то мгновение потерялась. Я вам уже говорила, хотела увидеть Рудзардо. И в то же время вы за вчерашний вечер не обменялись с ней ни словом. Он положил пуговицу на стол между ними, откинулся на спинку стула, глядя, как цвет возвращается на лицо профессора Робинсон. «Именно так. Я приехала поблагодарить ее за то, что она позволила нам использовать в нашей компании строку из ее стихотворения». «Увы», — сказал он. «Простите?» «Так называется стихотворение». «Да». — улыбнулась Эбигейл. — Прошу прощения, это от усталости. Дебби в биографии мадам Зардо прочла, что та живет в деревне, которая называется Три сосны. Поэтому мы и поехали на вечеринку, в надежде увидеть ее там. Но она не проявила никакого интереса к разговору, поэтому я так и не подошла к ней. — Вы преодолели тысячи миль, чтобы поблагодарить ее? — однако не сочли возможным сделать несколько шагов. Да. Он поднял свой телефон. Вот что ответила Рут на просьбу Дэби Шнайдер использовать эту строку из ее стихотворения. «Хер вам, со всей искренностью, Рут Зардо». Эбигейл посмотрела на него. Она не согласилась. Это кажется вполне очевидным. У мадам Шнайдер была привычка не делиться с вами важной информацией. Нет, ничуть. По крайней мере, я так не считала. Но, может быть, Дэби не хотела меня расстраивать или разочаровывать. Вероятно, она думала, что нам удастся лично убедить мадам Зардо, и она позволит нам использовать ее стихотворение. Но и она не подошла, крут. Таким образом, выясняется, что мадам Шнайдер солгала вам? «Нет, то есть...» «Да, но нужно знать Дэбби», — сказала Эбигейл, теперь уже взволнована. Она никогда бы не сделала этого с целью навредить. Скорее всего, она поступила так, полагая, что помогает мне, даже защищает меня. «Если мадам Шнайдер ввела вас в заблуждение по поводу этой строки...» то не было ли и других случаев, когда она вам лгала? Например? Например? Хорошо ли вы были осведомлены о встрече с премьером? Или о доходе от продаж атрибутики? Мадам Шнайдер, кажется, была в курсе малейших подробностей вашей компании. И не только компании. Моей жизни. Наверное... «По крайней мере, я так полагаю, мне нужно это проверить». Она огляделась в поисках Дебби Шнайдер, чтобы помочь ей проверить Дебби Шнайдер. «Я бы хотел ознакомиться с вашими бумагами», — сказал Гамаш, «с документами, финансовыми отчетами, со всем прочим, чтобы понять, что же было у нее на уме». Это необходимо. Теперь он взглянул на нее с некоторым сочувствием. Расследование убийства по определению связано с вторжением в личное пространство, и я вам искренне сочувствую в связи с этим. Когда следствие закончится, мы будем знать о вас гораздо больше, чем сейчас. Будем знать обо всех причастных к делу больше, чем это полагается в обычных обстоятельствах. Но я вам обещаю, если эти сведения не будут иметь отношения к делу, они будут забыты. Правда? Вы обладаете такой способностью, старший инспектор? Просто взять и забыть? Счастливчик. Они некоторое время смотрели друг другу в глаза. Любой человек, доживший до седин, несет груз воспоминаний и был бы рад. «Облегчить ношу, да не может!» После паузы Арман нарушил молчание. «Мадам Зардо просит вас более не использовать ее стихи в вашей компании и немедленно прекратить продажи пуговиц. Конечно, я поручу...» Голос Эбигейл смолк. «Кому она это поручит?» Я распоряжусь, чтобы это было сделано. И она хочет, чтобы уже собранные деньги были отправлены в Лапорт. Куда? Гамаш посмотрел на Роберш, которая никак не реагировала на происходящее. Он предпочел не отвечать на вопрос и сказал, «Думаю, почетный ректор поможет вам с этим». Потом снова повернулся к Эбигейл. «Кто такая Мария?» «Прошу прощения. Дебби называла вас Эбби Мария, но ваше второе имя — Элизабет. Так откуда взялась Мария?» «Это прозвище. С детства. Господи Боже! Вы никогда не узнаете, кто убил Дебби, если будете задавать подобные вопросы!» Она стрельнула глазами в сторону калет. А та, вероятно, подала ей какой-то незаметный сигнал, потому что Эбигейл раздраженно вздохнула. «Вы так или иначе вскоре узнаете об этом. У меня была сестра, ее звали Мария, младшая сестра. Она родилась абсолютной колекой и умерла в девять лет». «Эбби-Мария», — повторил Гамаш и посмотрел на колет Роберш. Она знала. И все же Гамаш помнил, когда он напрямую спросил у Калет, была ли Эбигейл единственным ребенком в семье, она не дала отрицательного ответа. Так называла нас мать с того самого часа, когда сестру принесли в дом. Я понимала, что это означает. Что? Что мы связаны? что мы не две личности, а одно лицо, Эбби-Мария. Доктор Жильбер был прав вчера. Это отсылка кавы мария игра слов. Попытка вложить в эти слова что-то хорошее, дар божий. А это было не так. Эбби-Гейл не ответила. Она смотрела на свои пальцы, сплетенные на коленях. Две отдельные руки, но одно целое. Невозможно понять, какой палец какой руке принадлежит, где начинается одна и кончается другая. Эти руки, хотя и сплелись воедино, не стали сильнее. Одна так крепко держала другую, что обе были бесполезны. Арман знал, что «аве» в «аве Мария» означает «приветствие», хотя еще может означать и «благоденствуй». Но не все сложилось во благо. Увы. Это длилось всего долю секунды. Оно промелькнуло так быстро, что Бовуар уловил его только с третьего раза. Благодаря месту, с которого открывался обзор всего зала, он мог рассмотреть почти всех собравшихся и сцену. Правда, видел он только спины зрителей, но этого было достаточно. Он снова и снова погружался в свои переживания, слушая речь Эбигейл Робинсон с ее скучным перечислением сухих фактов, вырастающим до ума умопомрачительного вывода. «Слишком поздно, слишком поздно!» — скандировала половина аудитории, другая половина свистела и зубаскалила, А потом застрекотали хлопушки — Гамаш вышел на середину сцены и попытался успокоить публику, но его не слышали из-за растущей паники. Он схватил микрофон, его голос звучал четко и требовательно, и публика начала успокаиваться. Потом Бавуар увидел, как человек в гуще толпы поднял руку с пистолетом и прицелился. Хотя Бавуар знал, что произойдет дальше, Просмотр щекотал нервы. Трибуна между Гамашем и Робинсоном разлетелась в щепки. Потом грохнул второй выстрел. Только чудом пуля не попала в Гамаша или профессора Робинсон. К счастью, агенты скрутили стрелка, прежде чем он успел сделать третий выстрел. Бавуар просмотрел запись еще раз, теперь медленнее. Он сосредоточился на хлопушках, на поисках того, кто мог привести их в действие. В этот момент обзор перекрыла фигура в шапочке «Монреаль Канадиенс». Бовар подумал, что, может быть, этот человек, а не тордив, устроил взрывы хлопушек. Незнакомец, конечно, двигался спиной к камере. Бовар стал просматривать запись кадр за кадром. Когда зазвучали выстрелы, человек в шапочке пригнулся и в этот же момент повернул голову так, чтобы бавуар смог увидеть его лицо. «Черт побери!» — прошептал он, вглядываясь в лицо, замершее в стоп-кадре на экране. «Прошу прощения!» — воскликнула Рейн-Мари, вскакивая с кровати с такой быстротой, будто загорелся матрас. — Мне позволили осмотреть дом. — И валяться на кровати моей матери? — недовольно спросил человек в дверях. Рейн-Мари разгладила на себе брюки. Она чувствовала, как щеки ее пылают. — Нет, просто я хотела увидеть кое-что. — Кто вы? — Рейн-Мари Гамаш. Она направилась к нему, протягивая руку. «Я архивист». «Архивист?» — переспросил он, уставившись на нее. Мужчина был рассержен и в то же время озадачен. «Уи, а вы Джеймс Гартон?» «Сын мадам Гартон?» «Да». «Ваша сестра обратилась ко мне с просьбой разобрать бумаги вашей матери. На чердаке она нашла коробки с вещами, но не смогла понять, какие из бумаг важны, а какие можно просто выбросить». Насколько я понимаю, дом продан, и время уже поджимает. Она не имела права делать это, не спросив меня. Это личные, приватные, семейные бумаги. Он посмотрел на нее. И? И? Что вы нашли? Она знала, что должна ответить. Знала, что сестра так или иначе все расскажет ему. Но что-то в его тоне заставило ее промолчать. Пока только считай фотографии, открытки на День Матери, обычные вещи. А почему вы забрались в ее кровать? Прошу прощения, я не собиралась этого делать, но увидела кое-что на стене, и мне захотелось рассмотреть это поближе. Что увидели? Она подвела его к кровати и показала находку. Я ничего не вижу. Вот. Несколько черточек на обоих между кроватью и ночным столиком. И какое это имеет отношение к вам? спросил он. Вы правы, никакого. И Рейн Мари знала, что по существу он прав, к ней это не имело никакого отношения. Джеймс Гартон проводил ее до дверей и настоял, чтобы архивная коробка осталась в доме. Пришлите нам счет. Сказал он. Сьюзан маячила за спиной брата. На ее лице застыло смущенное и виноватое выражение. В этом нет нужды, ничем особым я вам не помогла, ответила Рейн Мари. Снегопад за то время, что она провела в доме, усилился, но ветра не было. Сыпал обильный мелкий снег. Рейн Мари очистила лобовое стекло размышляя о миссис Гартон на ее смертном ложе. Собрав остаток сил, старая женщина начертила на обоих обезьянку. Эта история с каждой минутой становилась все менее забавной. Она чуть ли не чувствовала раскаяния, от того, что не сказала Сьюзан или Джеймсу о том, что в кабинете дома Гамашей осталась еще одна коробка, которую не открывали. Изабель Лакост ехала в Три сосны после разговора с Эдуардом Тардифом в здании суда. Вдруг звякнул ее телефон. Пришло сообщение от Жанна Ги. Чтобы не съехать в сугроб, Изабель притормозила на обочине и прочла. Винсент Жильбер был на лекции Робинсон. «В биографии на вашем сайте ничего не говорится про сестру», сказал Гамаш, глядя в глаза Эбигейл Робинсон, воспаленные от бессонницы. «Не говорится. Я пытаюсь охранять мою личную жизнь. Это дело приватное». Приватная или тайная? Что, по-вашему, произойдет, если все узнают о моей сестре, которая была инвалидом детства? Люди решат, что это повлияло на мои открытия, на мои выводы. А на самом деле повлияло? Вы думаете, я не задавала себе этот вопрос? Я же видела, как тяжелая инвалидность сестры сказывалась на родителях. Они были совершенно измотаны. Их снидало постоянное беспокойство. Но я любила сестру. Мои открытия, мои изыскания не имеют никакого отношения к Марии. Единственное, к чему они имеют отношение, так это к будущей сети социальной безопасности нашей страны. У нас недостаточно ресурсов, чтобы тратить их. Она подняла руки и улыбнулась. «Ну вот, опять я за свое. Вы знаете мои аргументы». Это статистика. Голые жесткие факты. Мария тут ни при чем. Гамаш повернулся к Калет. «Вы знали про сестру?» «Да, отец Эбби мне сказал. Смерть девочки, несомненно, явилась для него сильным ударом. Это не было тайной, Арман. Это была частная семейная трагедия. Она посмотрела на него». Вы же не особо распространяетесь о смерти ваших родителей. Верно. Но я рассказываю об их жизни. Однако ее слова напомнили ему кое о чем. И он снова обратился к Эбигейл. Я слышал про вашего отца, но не про мать. Она умерла, когда я была еще подростком, раньше Марии. Сочувствую. «Это нелегко. Вы можете сказать, от чего она умерла?» Наступила пауза, и он был почти уверен, что одна из женщин спросит, какое это может иметь отношение к убийству, и ответить ему будет нечего. «Потому что, вполне вероятно, связи тут нет. Инфаркт. Она и до сорока не дожила. После ее смерти Мария осталась у нас с папой на руках. Он почувствовал негодование в ее голосе, все еще тлеющие, несмотря на прошедшие годы. «Но негодовала она не на сестру», — подумал он, — «а на мать», за то, что оставила их, хотя и не по своей воле. Дикая мысль мелькнула в голове Гамаша словно некая безумная идея. А что если по своей, по своей воле? И когда мы встретимся, прощенные и простившие, не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно?